Глава 4. Волнение былых времен Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? с облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там — внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало — исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров, потом слышатся одиночные выстрелы, люди бегут, удары прикладов сотрясают ворота, слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая, ну, началась потеха. Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее. На улице сен круа де ла бреттонери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, Вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествуемое тремя вооруженными людьми. Один из них держал саблю, другой — ружье, третий — пику. На улице нон хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны. На улице сен пьер Монмартр, люди с засученными рукавами несли черное знамя, на нем белыми буквами начертаны были слова «Республика» или «Смерть». На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слова «Секция» и «Номер». Одно из этих знамен было красное с синим, и с чуть заметной промежуточной белой полоской. На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников. Одну на улице Бабур, вторую на улице Мишель-Ле-Конт, третью на улице Тампль. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла 230 ружей, почти все двуствольные. 64 четыре сабли, восемьдесят пистолета. Один брал ружье, другой — штык, таким образом можно было вооружить больше народа. Напротив Гребской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала — Я и не знала, что это такое патроны. Мой муж потом сказал мне. Толпа людей на улице Вьей-Одрет взломала двери лавки редкостей и унесла и таганы, и турецкое оружие. Труп каменщика, убитого оружейным выстрелом, валялся на жемчужной улице. И всюду, на левом берегу, на правом берегу. На всех набережных, на бульварах, в латинском квартале, в квартале рынков запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секции читали прокламации и кричали к оружию, били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады. Они заставляли буржуа помогать им, заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях «оружие сдано». Некоторые ставили собственное имя на расписке в получении ружья или сабли и говорили «завтра пошлите за ними в мэрию». На улицах разоружали часовых одиночек и национальных гвардейцев, вшедших в муниципалитет. С офицеров срывали эпулеты. На улице кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетым. В квартале Сен-Жак студенты раями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Эасент в кафе «Прогресс» или спускались вниз в кафе «Семь бильярдов» на улице матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах, у подъездов распределяли оружие. На улице Транс-Нонен, чтобы построить баррикады, разобрали лесной склад. Только в одном месте на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили. Обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тампль, и бежали по канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках. То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе. Это было как бы множество молний и один раскат грома. Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом номер 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам. Защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мири, с другой баррикадой на улице Мабуэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-Ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом, одна с улицы Монторгейль, на Большую Бродяжную, другая — с улицы Жофруа-Ланжевен на сен тавуа Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Маре, на горе сен женевье не считая еще одной на улице Мениль-Монтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой возле маленького моста отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки в трехстах шагах от полицейской префектуры. У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета Появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. Вот, — сказал он, — на расходы, на вино и прочее. Молодой блондин без галстка переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой в синей полицейской фуражке с обнаженной саблей расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри за баррикадами были превращены в караульные посты. Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы с бесчисленными углами и поворотами были выбраны превосходно в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Тавуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа. Друзья народа, Одно из наиболее известных республиканских обществ периода июльской монархии. В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одной рукой, другую захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, Мэрию на Королевской площади, все Море, оружейный завод Попенкур, Галиот Шатод-О, все улицы возле рынков, на левом берегу Казармы ветеранов, Сент-Пелажи, Площадь Мобер, Пороховой погреб двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ланжери, квартала Белой Мантии. Их разведчики вошли в соприкосновение с Площадью Победы и угрожали французскому банку казарме Птипер по Треть Парижа была в руках повстанцев. Битва завязалась всюду с гигантским размахом. Разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов. К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки. Почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопили одеваться и вооружаться, отряды выходили из мэрий, Полки из казарм. Против якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик на Лебяжьей улице был окружен тридцатью молодыми людьми. Они прорвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был убит на улице Гренье сен лазар На улице мишель ле были убиты один за другим три офицера. Многие муниципальные гвардейцы, раненые на Ломбардской улице, отступили. Перед Батавским подворьем отряд Национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью «Республиканская революция, номер 127». Была ли эта революция на самом деле? Восстание превратило центр Парижа в недоступную в извилиных его улиц огромную цитадель. Здесь находился очаг восстания, очевидно, все дело было в нем, остальное представляло собой лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались, это и доказывало, что вопрос решался именно здесь. В некоторых полках солдат колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народные ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками. Бюжо под началом Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозора на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, Все же было в нерешительности. Близилась ночь, послышался набат в монастыре Сен-Мери. Тогдашний военный министр маршал Сульт, помнивший аустерлиц, смотрел на вещи мрачно. Батавское подворье, торговые ряды в Париже, маршал Лобо, командовал парижской национальной гвардией после отставки Лафаета. генерал Бюжо. В прошлом наполеоновский офицер при июльской монархии палач народного восстания 1834 года. Послышался набат Сен-Мири. Набатный звон с колокольни монастыря Сен-Мири был сигналом к народному восстанию 1832 года. Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде невообразимой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя. В торопях прибежали национальные гвардейцы предмести. Батальон 12-го легкого полка — Прибыл на рысях из Сен-Дени. Четырнадцатый линейный пришел из Курбвуа. Батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель. Из Венсенского леса спустились пушки. В Тюильри становилось пустынно. Но Луи Филипп сохранял полнейшее спокойствие.